Глава 15 Вера, это они так живого человека делят. Меня? Я все правильно поняла. Но, казалось, это удивило не только меня. Все оборотни находились в недоумении. Переглядывались, перешептывались. Как так может быть? Двое на одно? Это из-за крови? Я ничего не понимала в этих их чувствах, связях. Я лишь слышала, что меня не спрашивали деля, как праздничный торт. Хотелось ущипнуть себя посильнее, чтобы проснуться. Сначала предательство Лёши сильным ударом выбило меня из привычной колеи. Он со спокойной совестью уехал в привычный мир, оставляя меня среди этого дикого общества. Теперь перетягивание меня, словно канат, было неприятнейшим сюрпризом. Еще эта кровь оборотня во мне, которая хоть и спасла мне жизнь, Неизвестно, как повлияет на ребенка. Моего мнения тут даже не спрашивали, словно я была безмолвной куклой, которую нашли на площадке двое ребят и не могут решить, кто же теперь хозяин. Делят меня и моего ребенка. Совсем с ума сошли. Нет, зря я подумала, что они безобидны. Может, они и спасали меня не зря? Почему я решила, что Дмитрий меня не обидит? Только из-за внутреннего ощущения? Удастся ли мне сбежать? И куда я пойду? Все личные вещи остались в квартире, где мы жили с Лешей. Туда оборотни первым делом явятся. А у меня ни вещей, ни денег. И эта кровь во мне. Я действительно не могу показаться обычному врачу. Я правда не могу теперь жить в привычном мире, как обычный человек. Что если я убегу, спрячусь, обращусь в клинику, а меня запрут на исследования? Нет, такого будущего я тоже не хочу. Не могу так рисковать. Одни сложности. Вот надо было мне согласиться на эту дурацкую фотосессию. Себя на растерзание здесь я тоже не дам. Ни за что. Я нашла глазами Тамару и заметила, что девушка смотрит на меня с сочувствием. «У вас мнение женщины вообще не учитывается? Полный патриархат?» Спросила достаточно громко, чтобы услышали все. Голос дрожал от возмущения. Чуткий слух оборотни уловил каждое мое слово. Я видела, как вытянулись от удивления лица не только мужчин, но и женщин, И без того, пораженной борьбой Димы и тени, сейчас они совершенно растерялись. Вот, Дурюха, быть истинной подарок небес забавно выпучив глаза, сказала одна крупная оборотница. Не знаю, для кого что подарок, для меня сейчас это огромная головная боль. А тут даже двое! завистливо присвистнула еще одна женщина. «Так учитывается или нет?» Спросила я, сжимая кулаки. Давно бы убежала, если бы была уверена в том, что с ребенком без их контроля будет все в порядке. И убегу, если не устроит ответ. Тамара посмотрела на главу и дождалась его кивка, еле заметного. Но я увидела, что только после одобрения она выступила вперед. «У нас равные права». «Тебя не понимают, потому что связь истинных нерушима, необъяснима. Считай, что это идеальная пара. Именно поэтому мы сейчас все в тупике. В паре всегда двое, а тут трое. Быть истинным — это значит, что они отдадут, не думая за тебя, жизнь», — сказала Тамара и посмотрела на Диму, а потом на тень. Оба молчали, что было красноречивее согласие. Я даже не нашла, что сказать. Злость и обида поутихли. А Тамара между тем добавила. «Не воспринимай это как заявление прав. Скорее ты получила двух телохранителей». Кто-то в толпе фыркнул, кто-то подавился с мешком, а кто-то ляпнул. «Ага, два сторожевых пса, как же!» Тамара закатила глаза вверх, понимая, что все ее усилия почти свели на нет. И тут включился Дмитрий, спасая ситуацию. «Тебя ни к чему не принуждают Считай, что это наше признание в любви. Тень хочет ухаживать. Ты разрешишь?» «Ха! А он умело перевел стрелки на меня. Ну так я отвечу». «Нет», — заявила, вскинув подбородок. Тень шагнул ко мне, протянув руку, но голова остановила его рукой. Дама сделала свой выбор, и голос такой довольный. Ну ничего, ничего, сейчас и до тебя дело дойдет. Глава иных повернулся ко мне, светясь, как светрячок в ночи. Почему не спрашиваешь, можешь ли ты ухаживать за мной? Равные же права, не так ли? спросила я, поднимая невинный взгляд. Дмитрий удивленно моргнул, а тень громко засмеялся. Получил. Нам двоим отказали публично. Тучная оборотница возмутилась. Нет, но ну человечки точно не в своем уме.